Глава третья. Небо проливало дожди не только над Польшей. Древние ежи тоже промокло до нитки. Хорошо что дороги были песчаными и продвигались по ним в кореть почти без затруднений. только лошади шли не очень ходко. А в деревне колокольцы, почва суглинистая, и дождя она совсем И и потому карета, свернув с тракта к с трудом тащилась до большого каштана, посаживая на перекрестке аллей, а потом встала намертво. Колеса по самую ось погрузились в мутную жижу. Из кареты выскочил небольшого роста мужчина, и, прикрывая от дождя плечи мешковиной, побежал, вернее сказать, поскакал, как кенгуру, к господскому дому. Добротный и красивый дом принадлежал ранее помещику Люберову, а ныне всесильному фельдмаршалу Мениху. Разумеется, хозяев не было на месте, они длили свою богатую праздничную жизнь в Петербурге. В доме жили управляющий немец и небольшой штат слуг. Заправляла дворней старая маленькая ключница Настёна. Она и разговаривала с посыльным из кареты, когда тот допрыгал до главного подъезда. — Едем. Грязь, дождь, их с плохо стало, — рассказывал подмокший посыльный. — Опиши мы его подробнее, в нем легко бы узнался артиллерист Кирилл Иванович. — А карета встала. Дозвольте бригадише Варваре Петровне Фоминой скоротать время в вашем доме, пока карету починит. Ключница всплеснула маленькими ручками. Ну конечно же, для нас визит вашей бригадиши в радость. В откой глухомане живем. Я немц сейчас объясню, что к чему. Он господский комты откроет. Зовите их съездить. Еще добавлю, что бригадирша Варвара Петровна слаба ногами. А потом передвигается в специально изготовленном кресле. Вы не возражаете? Да что ж вы, суды, говорите такой? Чему здесь можно возражать? Не под дождем же их сиятьству сидеть. Не погода, а наказание Господне. Так и сей дождь, так и сейд. Сейчас я дворовых пошлю, чтобы вам подсобили. Инвалидные кресла сняли из опяток гареты, с великими предосторожностями усадили в него Варвару Петровну и повлекли к дому. Ей вставь и бежал вслед, держа над баронизонт, зонт, замыкала шествие и клепат. Ключница встретила бароню-мученицу в дверях, поклонилась, а потом скомандовала слугам, взмахнув маленькой ручкой. — Портшец, в синюю гостиную несите! Словом, портшес она сразу расположила к себе Варвару Петровну потому что сделала из старой калеки средневековую благородную даму, которая шагу ступить сама не хочет, а потому расторопные слуги носят ее на изящных носилках. Пройдут годы, вернется все на круги своя, и маленькая, сильно постаревшая ключница также будет взмахивать рукой и кричать «Парше» в розовую спальню, но тогда она будет служить не... Случайный дождем подмочной барыни, а дорогой гости и родственницы хозяйки усадьбы. Кресло внесли в гостиную и поставили у камина, который уже начали растапливать. Варвара Петровна улыбнулась племяннице. Все идет точно по заранее намеченному плану. Неделя прошла с той памятной ночи, когда взволнованная Клеопатра явилась в спальню к тетке. Та, по счастью, еще не спала и скорее обрадовалась неурочному появлению племянницы, чем удивился. — Что приключилось? — Какой непорядок в доме? — приступила она к ней с расспросами. — Да не молчи ты. — Чтоб не срясло, свежа, хоть бы и пожар. фу-фу. Все развлечение. Тетенька, я должна вам открыться. тайно с тайной семью печатями, а ныне таинственный полок приоткрылся. Что плетешь, глупая? Говори толком. Глаза Варвары Петровны просияли азартом и любопытством. Проговорили они до утра. История с пропавшими деньгами тетки была уже известна, а все прочие кружева с письмом роденовой матери, наказом отца, портретом тетки в красном посещением дома Миниха были ей неведомы и с истинным подарком судьбы. интересно да как, содримой такого в романах не всегда прочитаешь. В полдень отоспавшись, тетка потребовала к себе Клеопатру и с видом заговорщицы стала шептать в ухо «План этот, что на книжной закладке перерисуй на крупный лист бумаги, и чтоб все совпало, а закладку потом отдай мне под замок». Зачем же перерисовывать, чтоб не поистрепался? Мы этот лоскуток бумажный должны будем Родиону Андреевичу в целости отдать, а сами тем временем на место поедем и все выясним. Куда ж ехать? Мы же не знаем, план какого дома на этой закладке изображен. Может быть, это загородное жилище, а может быть, городской. Вот и посмотрим на месте». Как деревня рядом с усадьбой их называется? Ну, где Парсуната в зале висит колокольцы? Вот. Название редкое. Идем. Сама говорила, что это где-то под Петергофом, под Аранинбаумом. Вот. Туда и поедем. Не веришь, что доеду? Смотри. К ужасу Клеопатры Варвара Петровна вдруг цепко схватила за ручки кресла. Напряглась так, что жилы вздулись на лбу, а ногти на руках залила вени и встала. Ал -кудай! — "Алкудай", прошептала над ними губами. — Там, в углу. Конечно, молодой, избалованный жизнью зритель не назовет это ходьбой. Может, и фыркнет в кулак насмешливо. Но старый человек, знающий, что такое больные ноги, умилиться То, что проделывала Варвара Петровна, являло собой не способ передвижения, а торжество духа над немощной плотью. Опершись на палку, она некоторое время задумчиво раскачивалась, а потом, тяжело шаркнув подошву, издвинула правую ногу на вершок и опять застыла, переместив тяжесть тела на правую ступню. Лицо у нее при этом было такое, что Клеопатра невольно Отвела взгляд. Тетка так напряглась, что, казалось, глаза сейчас выпрыгнут из орбит. На лице явственно отразились мука и спуг, но главным все-таки оставался восторг. Его излучали глаза, каждая морщинка на щеках и вся ее нелепая фигура. — Тетенька, давайте сядем, а? Я же вас не удержу, если что. — Под «Абатри!» — прошептала Варвара Петровна и сделала еще один шаг. «Так-то! -та. Поедем на мызу. А тебе точно! Дорога трев!» «Вот!» — усаживать ее в кресло помогал Евстафи. Утром отбыл в Петербург артиллерист. Варвара Петровна ему строго наказала. «Как выпадет свободная минутка, чтоб сразу был в ежах!» А погоду так подгадай, чтоб в проливной дождь, помни. ведра ты нам тут не нужен. Артиллерист решил, что это не более чем шутка. Намек на его куврок в канаву. Но Варвара Петровна не шутила. Дождь являлся главной составляющей уже задуманного ею плана. И что ж вы думаете? Во второй раз он приехал именно... Жуткую мокреть, что вовсе не говорило о понимании поставленной перед ним задач. Дождь, мелкий, моросящий, со снежной крупой по утрам, не прекращался целую неделю. Под дождем и в карету садились. Клеопатра была задумчиво, исполнительно и молчалива. «Куда едем -то — Куда едем-то? — спросил артиллерист. — В В двадцати верстах моя золовка живет. Надо бы навестить, так бы не заблудиться. — А не боитесь завязнуть? — Дороги-то чистые хляби, а ты не каркой. Вернее, без добрых людей. А когда, наконец, и заблудились, и завезли, артиллерист не без удовольствия побежал исполнять приказания Варвары Петровны. Случилось все именно так, как он предсказывал. Да, мы бестолковые, как курицы, но, по счастью, судьба послала им надежного защитника, уж он-то их в обиду не даст. Управляющий немец поворчал для порядка, но хозяйский комты отпер. Варвара Петровна в парчезив вплыла в комнаты и немедленно стала восхищаться внутренним убранством, умоляя ей показать все помещения этого прекрасного, чистого и прибранного жилья. За уборку в доме отвечала Настена и слова гости были словно мед на язык конечно она показала все до последней кладовки не не смотри чтоб не упустить что шипела варвара петровна в ухо племяннице. Клеопатра кивала головой а сама озиралась почти с испугом в этом доме жил когда то ее возлюбленный. артиллерист катил по комнатам кресла ключница семенил рядом вот здесь звать и видеть Первая гостиная. Здесь вот китайская гостиная. Это буфетная при зале. Далее пойдут зала обеденная и зала танцевальная. Хозяин наш, фельдмаршал, их сияйство мених приезжал сюда всего один раз. Большие не вспомнили, что мы на свете есть. Они люди богатые, мы им безнадобность. В обеденной зале Варвара Петровна приказала остановить кресло возле портрета дамы написанный на фоне фонтана. Клеопатра обмерла. Изображенная на портрете книга была столь похожа на то, что принес Кирилл Иванович, что она забеспокоилась, а не заподозрилась, что он. Название прямо в глаза бьет Плутар. Но мысли артиллериста занимала другое. Он зорко следил, чтобы Варваре Петровне было удобно в кресле, чтобы ход был пламен, чтобы Клеопатра улыбалась. А что касаемо дамы на стене, тот он ее не рассматривал. Своих баби ходить. Все эти мебели и парсуны остались от старых хозяев, и им здесь раньше и все принадлежало. Лючинец не стала водваться в подробности, так деликатно поджала губы. — Старика Люберова я не знала, — сказала вдруг Варвара Петровна, как бы, между прочим. А сынком-то его, Родионом, знакомство вожу. Отменный молодой человек, он с племянником моим в дружбе. Крючницы бы при этих словах усомниться в случайности появления гостей, но подобное просто не пришло в голову. «Да что вы такое говорите, сударыня?» — воскликнула Настена в полном восторге. «Да может ли быть такой? Я ведь нянька Родиона Андреевича, вот...» Этими руками, господи, господи!» Добрая ключница совсем расчувствовалась, пригласила гостей отужинать, чем Бог послал. Кухня получила самое серьезное распоряжение. За окном стояла уже полная темнота. Измученным тяжелой дорогой путешественникам предложили остаться ночевать. Варвара Петровна милостиво согласилась. Она уже успела обменяться с Клеопатрой впечатлениями, и обе согласно решили, что дом, похоже, тот. Похоже так, что комната, помеченная на плане крестом, служила когда-то детской. — Настена, голубушка, а можно мне в этой комнате переночевать? Клеопатра старалась говорить естественно, но голос ее против воли дрожал. — Родион Андреевич рассказывал нам про эту комнату. была она радостная. Светлый «Была. А сейчас ремонт-то требует», — заботилась Настена. «Боюсь, по вам там неуютно. Прежний хозяин и успел только что полы в ней перестелить. Обои старые и холщовые так и остались, и выцвели все». «А вас я в спальне рядом размещу», — обратилась она к Варваре Петровне. «Хорошая спаленка, теплая. Я думаю, управляющий не будет возражать». — Ведь такие высокие гости! — Высокие! — Да не к нему приехали, — сказала Варвара Петровна и добавила настойчиво. — Я уж лучше с племянницей переночую. У нас спирина и белье с собой. Я жена солдата, привычная к трудным условиям. Вы нам только лавки поставьте. Здесь мы укромненько ночь и проведем, управляющий нас не заметит. Настена быстро согласилась, видно, управляющий был строг, и выслушивать лишний раз его нарекания ключнице не хотелось. Старик и с помощью Кирилла Ивановича принес из кареты тюкспирины саки с бельем и странный, продолговатый, необычайно тяжелый сверток. Наконец, постели были застелены, гости угомонились, и ключница удалила свою коморку. В том углу, где рука Люберова на плане начертала крест, стояла дубовая горка голландской работы. Она была старая, поцарапанная, только этим объясняла, что ее убрали с глаз долой и запихнули в детскую. По мнению тетушки и племянница с нее согласилась, если нечто, помеченное крестом, находится в этой комнате, то оно должно находиться именно под горкой. Не зря же хозяин пол перестила Но горка оказалась совершенно неподъемной, ее невозможно сдвинуть никак. Зови Евстафия, сказала Варвара Петровна к патри. Но, пожалуй, Евстафий один не справится, добавила она задумчиво. Пусть Евстаф еще Кирилла Иванович позовет. — Ну что мы ему скажем? Найдем, что сказать. Зови. И артиллерист немедленно вились назов. — Голубчик, — обратилась к последнему варвару Петровна, — вот эти мебеля надо отсюда сюда перевинуть. Евставь тебе поможет. Нет, сюда не надо, а надо поперек доски, вот именно что к окну. Настена говорила, в этой комнате крыш подтекает, так что если мы на освожденное место и ляжем, то ничего. Артиллерист попробовал спорить, дескать. — Не протекает здесь ничего? Вон и потолок совсем сухой, и чистый, без разводов. — Есть, не протекает, так снизу вода подымится, — повысил голос Варвар Петрон. Здесь грунтовые воды высокие. Делай, что тебе говорят. Двигай корку, и сел совсем нету. Не вставь и бросился помогать. Сопели, пыхтели, сдвинули. Поставили к окну. — Все ваше сесть Вот и хорошо. И спасибо. Теперь спать идите. Пол. Под сдвинутой горкой был точно таким же, как и во всех других комнатах. Никакого тебе люка, потайной дверки, хотя бы обрезанные доски? Клеопатра, эти доски половые надо бы наподнять. Да как, чесенька? Я не умею. У меня гвоздодер в том длинном сверке и лопата. Но я думаю, она нам не понадобится. Ты вначале плентуса отови не умела обращаться с гвоздодером шляпки гвозди были затоплены в дерево не только вытащить но и подцепить их не удавалось бедной девушке старалась пожила пальца оббила чуть не плакала зови кирилла иванович может лучше и ее? — он слепой совсем ну что ты мне смотришь не порожним же нам отсюда уезжать ты свои деньги ищешь свои — Не чужие, поняла? Леопатра только стукнула в дверь артиллериста, как кто-то же был на ногах. — Вас тетенька зовут? — Иду. Явившись в комнату, Кирилл Иванович ухмылялся в усы. Вся эта история очень забавляла. Он же понял, что дамы затеяли какую-то проказу. Так не понимал, какую. — Никлад же не На место горку поставить? Отнюдь нет. — А как грунтовые воды не поднимаются? Ай, Кирилл Иванович, не хочу я в ночи твои дурачества и вздор слушать. без неумехая, я сронила в щель на полу колечко с пальчик, а достать теперь не может. Ты, голубочка, плентуса от стены аккуратненько торги, а из засок крепежной гвозди вынь. Возьми, у Клеопатры, гвоздодер. Вот хорошо и правильно. Надо сказать, что Кирилл Иванович все делал быстро, ловко. Помниться не успели, а он ж и на колени встал, чтобы пошарить под отодвинутой доской. Но Варвара Петровна и восстановила. — Всё, батюшка, иди. — Дали мы сами. — Встань, говорю! — прикрикнула она, видя, что артиллерист продолжает тянуть руку. — Я тебе неправильно сказала. — Это не колечко, а деталь туалета дамского и интимная. — Клепа не хочет, чтоб ты её видел. Артиллерист пожал плечами и вышел. Больше его не беспокоили в эту ночь. Но он долго не мог заснуть, размышляя, какую такую интимную часть туалета могла бронить в щель Клеопатра. Пряжка, застежка, пуговица. Но как по виду этих предметов определишь, интимно она или нет? Ах, непрост вся здесь! вот дамы, избавляются. С этой приятной мыслью он и заснул. Варвара Петровна, меж тем с помощью Клеопатры, оставила кресло и переставила весь рост рядом с освобожденными от гвоздей частично сдвинутыми с места досками. — Поднимай, Клеопатра, и тяни. — Не совладаешь я вставь ее, — крикнем. Тяжести гораст, он ищет таскать. — Деталь туалета, не глиже... Прошептала Клеопатра силой, оттаскивая доску. Под доской обнаружился настил из бревен. На этих бревнах и лежал большой, как наволочка, кожаный мешок с деньгами, драгоценными камнями. Была там какая-то бумага, может, вексель, словом завещанный князем Козловским богатством. — Ну, вот и ладно, вот и нашли, — сказала Варвара Петровна, словно не сомневалась в ином исходе дела. — Клеопатра! Стояла на коленях, тряслась, как от озноба, и не вытирала льющиеся ручьями слезы. Честь семейства Люберова была спасена.